Лавр поднял Мишку, не свет ни зря. Терпеливо дождался, пока тот умоется, спросил: "Будет ли завтракать?" Но было заметно, что он нервничает он очень сильно, и даже несколько лишних минут ожидания для него будут настоящей пыткой. Поэтому Мишка отказался от еды, вытащил из-под лавки берестяной короб с тряпичной куклой, вручил его Лавру и потащился следом за дядькой в Тихомолку, проклиная осточертевшие костыли. Кукла у мишки получилась примитивной, до да неприличи. Две бирюзовые веточки, связанные накрест и обмотанные тряпьем, некое подобие юбки, начинавшиеся от самых подмышек, платок из треугольного лоскута, лицо, нарисованное угольком на серой холстине. Хорошо, что волк был мужчиной, куклу, вышедшую из женских или даже девчоночьих рук, он подделать не смог бы при всем старании. Однако, несмотря на свой примитивизм, кукла, лежавшая На взничной наковальне, пронзённой толстой иглой, в алых отблесках пламени кузнечного горна выглядела жутковато даже для Мишки. Что уж говорить о Лавре и Татьяне. Муж и жена, родители почти взрослых парней, выглядели сущими перепуганными детишками. Стояли, прижавшись друг к другу, взявшись за руки, у Татьяны мелко подрагивали губы. На какой-то момент Мишке и в самом деле показалось, что он взрослый подонок, обманывающий малых детей. «Начнем, пожалуй. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя!» Произнеся «Аминь», Мишка взял в каждую руку кузнечные клещи, одними прижал куклу к наковальне, другими ухватил иглу и медленно потянул. Куб разности двух величин равен кубу первой минус утроенное произведение квадрата первой на вторую плюс утроенное произведение первой на квадрат второй минус куб второй. К концу произнесения заклятия игла целиком вышла из куклы. Татьяна вдруг охнула и схватилась руками за живот. Ноги у нее подогнулись и, если бы не лавр, она упала бы. Действует. Садист вы, сэр Майкл, морду вам набить некому. Мишка ухватил иглу вторыми клещами, сломал и кинул в горль. Тут же ухватился за веревку, приводящую в действие вихи, и начал раздувать пламя. Обломки иглы почернели и начали оплывать. Мишка перестал качать только тогда, когда от иглы не осталось видимых следов. «Дядя Лавр, осторожно притронься к кукле, не жжется ли?» Ну чем там могли старые тряпки обжечь пальцы бывалого кузнеца? однако едва притронувшись к мишкинному изделию лавр резко отдернул руку жца значит и на тебя подействовала взрослые люди а как младенцы ей богу такой гнусью себя чувствую сам бы себе в наглую харю наплевал но польза должна быть это отворот от жены где у тебя святая вода вот лавр снял с полки маленький глиняный кувшинчик «Покрапи и давай еще раз помолимся!» «Отче наш, и же После окропления святой водой и молитвы, кукла, как и следовало ожидать, уже не обжигалась. Вот и второе заклятие сняли. «Дядя Лавр, обнимите тетю Таню покрепче и держи, как бы она не вырывалась!» Мишка схватил куклу клещами и сунул в горник. Площади подобных фигур пропорциональны квадратам их сходственных сторон. Площади кругов пропорциональны квадратам радиусов или диаметров. Кукла вспыхнула сразу. Мишка вдавил ее в самый жар, нагреб углей сверху и несколько раз качнул мехи. Дядя Лавр, тетя Таню не корежила, не корчила? Нет. А куклу корежила. Значит, колдовская связь между ними разорвана. Все, поставьте свечки к иконе Богородицы и совет да любовь. Лавр и Татьяна, как по команде, обернулись друг к другу. Лавр прижал жену к груди, потерся щекой, а ее головной платок. — Танюша! — Лада мой! — Может ли хоть что-то на свете сравниться с таким сиянием женских глаз? В нем все — и благодарность, и обещание, и награда, и ожидание. Приказ и просьба, требовательность и покорность, грех и благодать, сила и беспомощность надежда и самоотречение. Кто-нибудь когда-нибудь сумел пересчитать компоненты, составляющие понятия любовь и счастье? И если ты не просто М в графе пол, а действительно мужчина, нет цены, которая оказалась бы слишком велика за один такой взгляд. Отдать все? Пустой набор слов. Отдать то, чего нет и не могло бы быть, если бы не эти глаза. Ну до чего же приятно смотреть на вас, прямо молодожены блин аж слеза наворачивается Э а чего это я? В глазах вдруг поплыло, мишку крепень тряхнула и он понял, что лежит на полу, неудобно подвернув под себя руку. а потом стало темно истошного женского вопля Мишаня! он уже не услышал. И все с молитвой Божьей с крестным знамением а потом хвать ее клещами и в горн. Она стонет, корчится, а Мишаня держит ее клещами и кричит, «Изыди нечистая, отринься от подобного!» Голос тетки Татьяны звучал вдохновенно. Чувствовалось, что рассказ воспроизводится уже не в первый раз, постепенно обрастая все новыми красочными подробностями. Так и сгорело, даже пепла не осталось. А Мишаня говорит, «Все, ставьте свечки, благодарите заступницу нашу небесную» а потом вдруг побледнел весь и упал. Мишка приоткрыл глаза. В горнице у его постели собрался целый консилиум. Лекарка Настена почему-то с очень сердитым лицом, мать с лицом заплаканным, дед с лицом опухшим после вчерашнего праздничного ужина, отец Михаил с ликом бледным и болезненным. Под ручку сумма сойти с теткой Аленой. Правда, поддерживал не он даму, а дама его. Где-то на заднем плане маячила Юлька. Отец Михаил первым заметил, что Мишка открыл глаза. — Миша, Мишенька, узнаешь меня? — Узнаю, отче. — Миша, прости, я обязан тебя испытать. Перекрестись. Мишка, удивляясь собственной слабости, обмахнул себя крестом и непослушными губами произнес первые сроки символа веры. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и Земли, и видимым, и невидимым». Монах извлек откуда-то крапива и брызнул на мишку святой водой. «Аллилуйя! Чистотрак! Слава Богу!» «Ну и чего, спрашивается, всполошились?» Сердито проболчала Настена. «Я же сразу сказала, нет в нем тьмы. Не могло ничего на него перекинуться. Заклятие-то на Татьяну было». Стало понятно, отчего Настена выглядит такой сердитой. Старый счет и с попами. Отец Михаил, видимо, сообразил, что нечистый дух мог переселиться из куклы в мишку. «Опять, блин, спасает не тонущего Прямо как в старом анекдоте. «Дурак! Живу я здесь!» «А теперь ступайте-ка все отсюда!» – скомандовала Настена. «С душой у парня все в порядке, а я телом займусь. вон зеленый весь, как лягушка, руками еле шевелит. вступайте Все потянулись к двери. Отец Михаил попробовал было поупираться, но Алена, похоже, даже не заметила его усилий. Все, наконец, вышли, только Юлька осталась стоять у стены, с выражением на лице более подходящим гладиатору, вышедшему на арену, чтобы победить или умереть. «Ну, чего навычилось?» — обратилась Настена к дочери. — Не гоню же, наоборот, ты лечить и будешь. Видишь, дружок твой силы все растратил, пустой почти. — Так уж и мой. — Хм, ну не мой же. Настена повернулась к Мишке. — Ты что натворил, дурень? Не мог мне сказать? Устроил тут тарарам. Не должно было быть тарорама тетя Настена. Кукла-то я сам сделал, только иглу волхва взял, да и без иглы бы мог. Помнишь, ты объясняла, что наговор сам по себе ничего не лечит? Надо, чтобы больной в него верил. Значит и кукла сама по себе просто куча тряпок. Но тетка Татьяна в нее верила, вот и подействовала. — Умница ты, Михайло, молодец, верно догадался, а все равно дурак. — Как это? — Так это, ты каким местом меня тогда слушал? Я с чего тогда начинала? Не с того, что больной верить должен, а с того, что лекарь должен верить и себя в нужное состояние привести. «Я не верил, я знал». «А разница-то? Знание – это просто самая сильная вера. Вот и все. Ты знал, и тебе ничего с собой делать не надо было. Татьяна верила. Не столько тебе, кстати, сколько кукле. Потому у тебя все и вышло». «А что же тогда со мной случилось?» «Вот, об этом и речь. Ты что у Татьяны лечил?» «Я не лечил, я заклятие снимал». «Ой, ну что мне с ним делать, Юлька?» Настёна в деланном отчаянии всплеснула руками. «Такой ум такому дурню достался!» «Мама, он не понимает!» «Да вижу я, что не понимает! Заклятие, заклятие! Да нету никаких заклятий! Дурят вас! Одних волхвы, других попы, а вы и уши развесили!» «Мать честная, атеистка! В двенадцатом веке? Не может быть, потому что не может быть никогда!» «Как это нет?» Мишка всё-таки решил уточнить. А светлые боги? А светлые боги есть. И Христос твой тоже может быть. Как уж они там между собой, не наше дело. Но не дано смертным силой с богами равняться, и никакие заклятия тут не помогут. Чудеса не от богов, чудеса от веры, от одной и той же болезни. Один амулетами гребит и у костра козлом скачет, другой на капище скотину безответную режет, третий перед иконами лбом в пол бьется. И помогает, потому что верят, что поможет. Ты когда-нибудь слышал, чтобы от одной болезни три разных способа лечения было? Совсем разных, друг на друга не похожих. Нет. Правильно, лечат не амулеты, не жертвенная кровь, не иконы. Лечит вера. Одинаковое лекарство для всех. Сегодня ты сотворил чудо, а родилось оно от Татьяниной веры и твоего знания, как дитя от жены и мужа. Так всегда» излечение от союза двух вер, лекаря и больного. Понимаю, матушка Настена. То есть нет, не понимаю. Что же меня ударило-то? А этого мужикам понять и не дано. Придется тебе мне на слово. Хм, поверить. Как бы тебе попроще. Знаешь, сколько силы надо, чтобы дитя выносить и родить? Нет, знать ты не можешь, но догадываешься? Догадываюсь вроде бы. Догадывается он. Да больше ни на что другое столько сил и не требуется. Иногда даже жизни лишаются. Ты хочешь сказать, что для восстановления этой способности? Да. неважно хотел ты или не хотел, понимал или не понимал, чувствовал или не чувствовал, но ты, Татьяне, свою силу отдавал. Ты верил. Не в заклятие волхва, конечно. Ты в себя верил, в то, что помочь можешь и сам себя этой верой сжигал. Мог сдуру все отдать, сейчас отпевали бы. Нельзя мужикам в эти дела лезть. Вы все умом понять норовите, а здесь чувствовать надо. Ладно, хватит болтать. Юля, давай качай мне в силу. Хочу посмотреть, как вы это делаете. Подождите, матушка Настена, я еще спросить хочу. Почему у нас с Юлей не получилось ногу быстро вылечить? Демке-то мы помогли, а со мной не вышло. Юля, объясни ему. «Мы Демке вовсе не рану лечили. У него тело устало со смертью бороться, силы кончились, а мы ему сил добавили, и все. А ты полон сил был. В полную бодю сколько воды не лей, все мимо. Понял?» Мишка попытался сформулировать Юлькину мысль более просто. «Тело лечится само, если хватает сил. Мы можем их только добавить, но не лечить, так?» «Так». — подтвердила Юлька, но было непонятно. То ли Мишка действительно все правильно понял, то ли Юлька его просто успокаивала, как и любого больного. «Давай руки там, где жилка». «Как ты тогда назвал?» «Пульс». «Пульсация — это когда...» «Не говори ничего, я пойму». «Слияние. Ясность, бодрость, сила, энергия». «Юленька, я тебя обидел, прости. Мне и так твой голос слышать радостно. Не надо со мной, как с больным». Все это не словами, чувствами. В ответ радость, удивление, кажется, испуг. Что-то еще совсем непонятное, но светлое. Легкость, тепло, сонливость. Откуда-то издалека голос на Настены. Вот ты и выросла, доченька, уже больше меня умеешь. А он тебя в беде не бросит, теперь я уверена. Все, сон. Проснулся Мишка, когда уже начало вечереть. Самочувствие было прекрасным, с просонья даже забыла раненые ноги, но та о себе тут же напомнила, когда Мишка вознамерился вскочить с постели. Оделся и задумался. К Нинеи, конечно же, ехать уже поздно, придется завтра с утра. Хотя с утра не выйдет, утром Лавр заберет Роську смотреть холопские семьи. Может, самому с ним поехать? Пока же надо навестить раненых ребят, тем более, что вчера не получилось. За дверью дожидался Роська. «Минь, ты как?» «Как огурчик, зелененький и весь в пупырышках Ха -ха -ха. Будет ржать! Пойдем ребят навестим!» Петр и Артемий жили вместе в одной горнице старого дома. Оба сидели на одной постели, и Артемий, видимо, от нечего делать, учил Петра играть на рожке. Вообще-то тех кошмарных звуков, которые извлекал Петка из музыкального инструмента музыкой, назвать было нельзя даже при самом доброжелательном отношении, но, входя в горницу, Мишка услышал реплику «Вот, уже лучше!» «Здорово, болящие, как болеется?» «Сам-то тоже не сильно здоровый, на четырех ногах ходишь» «Спасибо на ласковом слове, и все-таки, как самочувствие?» «Да сколько ж можно в заперти сидеть?» – возмущенно заговорил Петька. «Ну ладно, Артюха, у него ребро сломано». «Не сломано, а треснуто», – тут же запротестовал Артемий. «А у меня-то только рука, ты вон с ногой и то на воле ходишь». «А что лекарка говорит?» – поинтересовался Мишка. «Какая лекарка? К нам Мотька заходит, а он только и повторяет то, что лекарка сказала. Артюхе повязку снимать через неделю». Мне на улицу не выходить, только по дому, и то немного. Ну вот и займитесь делом. Каким делом? Дел много. Получается, что в младшей стражи у нас будет десятка три, а может и больше. Так что быть тебе, Петр, десятником. Сначала займешься ребятами из нашей новой родни. Дед сказал, что там есть 10 подходящих парней. Потом, когда дёмка поправится, сдашь десяток ему, а сам возьмешь ребят, которых привезет твой отец. К тому времени ты должен уже научиться командовать. Это первое. Есть и второе. Ребят надо будет учить грамоте. Я один не справлюсь. Будешь мне помогать. Возьмешь на себя чтение и письмо. А я счет. Ну и прочее образование. Подумай, из чего сделать аспидные доски. Спроси у матери, где взять мел. Вообще продумай весь учебный процесс. Учебный что? Не понял Петька. Ну, как учить будешь, что для этого надо и прочее. А для практики начинаю учить грамоте Артемия. «Да я же не учил никого никогда!» Попытался возражать пётр но Мишка решительно отвезл. «Справишься, не дурак!» «Ладно, как-то подозрительно легко согласился Петька и тут же перевел разговор на другое. А ребята где? Познакомиться бы!» «С такой-то рожей!» Внешний вид у Петьки был ничуть не лучше его музыки. Переносица распухла, под обоими глазами синяки. На лбу диагональная ссадина, белок одного глаза заплыл красным, правая лубка до да локтя в лубке. «Так я же не свататься, при тут рожа?» В общем-то, резонно возразил Петька. «Ладно, попроси Куську, он их к тебе приведет». «А чего не Роська?» Петр повелительно махнул рукой. «Ну-ка, сбегай!» «Отставить!» Мишка сначала ряпнул команду, а потом уже задумался, как ее объяснять. Обращение с Роськой, как с холопом, съявило его так, что он даже сам удивился. С трудом сдержавшись, Мишка объяснил. «Ростислав такой же десятник, как и ты. Приказывать ты ему не можешь». «Подумаешь!» – Петька скорчил пренебрежительную мину. «Извинись!» «Чего извиняться-то перед...» «Десятник младший стражи Петр!» Мишка почувствовал, как от ярости у него начинает дрожать голос. «Приказываю извиниться перед десятником Ростиславом!» «Ладно, слушаюсь, господин старшина!» — поправил Мишка. Голос, оказывается, не дрожал, а пытался обратиться в рычание. «Слушаюсь, господин старшина!» — недовольно повторил Петька. «Ну?» Но... «Извини, Роська, погорячился!» «Бог прости!» Розька вдруг хлюпнул носом, глаза его явственно увлажнились. «Розька, ты чего?» Мишка, чуть не выронив костыль, подтолкнул десятника к дверям. «А ну-ка, пошел в сене!» Вытолкав схлипывающего Розьку за дверь, Мишка погнал, подталкивая костылем в спину подальше от горницы, чтобы там не было слышно их разговора. «Ну, в чем дело?» «Он хозяйский сын, а ты...» «А я... извиня...» Мишка утвердился на одном костыле, высвободил правую руку и закатил Розьки по щечину. «Я тебе приказал забыть. Забыть раз и навсегда. Каждый раз, когда замечу, что ты опять вспоминаешь, будешь получать так же, как сейчас. А если увижу, что забыть не можешь, выгоню к чертовой матери. Понял?» «Понял. А как же...» Будем учить вас драться без оружия. Для практики будете все время драться между собой. Даю тебе сроку до лета и приказываю. Ты должен побить Петьку, побить крепко, чтоб встать не мог. И запомни, ты не Петьку бить будешь, а рабство свое. Это оно будет валяться у тебя под ногами с разбитой мордой. Наизнанку вывернись, сдохни. Но победа должна твоя быть такой, чтобы он начал тебя бояться чтобы и в голову не пришло с тобой так разговаривать, как только что. Понял? Минь, он старше и сильнее. Старше, старше. Двух взрослых мужиков у меня на глазах у хайдакал и что-то там про старшинство гундосишь. А что сильнее, так стань сильнее его. Как это сделать, научим. А дальше все будет зависеть от тебя. Срок до лета. Мишка немного помолчал и добавил уже более мягким тоном. «Меня тут тоже один доставал. Еремой зовут». «Тоже. Старше и сильнее. Да не один, а с дружками». Спросил Кузьки, чем все кончилось. «Иди, умойся и ступай к нему. Завтра вы с Мотькой должны хорошо выглядеть. Пусть он вам подберет, что нужно, или у матери спросит». «Иди, воин, тут и тебя». Мишка вернулся в горницу к Петьке и Артюхе, наткнулся на два любопытных взгляда и заорал. «Козлодуй, Хренов, ты что творишь?» Забыл, что он уже не холоп? «Ну, забыл. Подумаешь, цаца. Переживет. Холоп хозяина должен помнить всю жизнь. А ну, встать!» до «Да чего ты разорался?» Мишка и сам не ожидал, что тычок костылем окажется таким удачным. Петька разинул рот, пытаясь вздохнуть. Удар пришелся точно в солнечное сплетение. «Встать, я сказал!» «Эх!» Петька все же втянул в себя воздух и тут же двинул Мишку кулаком, но левой рукой вышло плохо. Мишка, с трудом удержавшись на ногах, вскинул костыль, ударился им о низкий потолок и треснул своей деревяшкой по голове двоюродного брата. Удар тоже получился слабым. Комедия, два калеки подрались, ох блин! Петька сбил таки его плечом с ног и сам повалился сверху. Мишка матюкнулся от острой боли в раненой ноге, вывернулся из-под Петра, сел и снова размахнулся костылем. Теперь потолок не помешал, замах получился, и Петька еле успел прикрыть голову рукой. «Хрязь! а, -а, -а! твою, я же ему вторую руку сломал!» «А нога-то, ой, блин!» В горницу ввалились какие-то бабы. Петька блажил дурным голосом, но Мишку все это уже не интересовало. Он держался обеими руками за ногу и скрипел зубами от боли, чувствуя, как постепенно намокает кровью штанина.